Глава двадцать четвертая «У меня получилось, Мэри Кей. Я тараканом пробрался в твой дом, и ты не сможешь меня поймать. Ты пытаешься всячески привлечь мое внимание. У твоей крысы в канун Нового года был концерт, а ты осталась дома с сурикатой. Получив ночью твое радостное поздравление, я ответил тем же и наблюдал, как ты пялишься в экран». Набираешь и стираешь сообщение и в конечном итоге швыряешь телефон на диван. В библиотеке ты тоже оставляешь мне хлебные крошки. Дополняешь секцию «Тихие голоса» сборниками рассказов Ричарда Руссо, чья звезда, по твоему мнению, зажглась и погасла слишком быстро. «Я же не высовываюсь», передав инициативу в твои руки. На следующий день ты объявляешь, что идёшь в Старбакс. Я, очевидно, должен был последовать за тобой, но не сдвинулся с места. Каждый день ты приносишь в свой дом груз обманутых ожиданий. Молодец, Джо. И мучаешься от ломки. Зато ваш сериал становится всё более захватывающим. В третьем эпизоде ты на взводе. Ты скучаешь по мне и не можешь меня заполучить. Ха! Поэтому от досады хлопаешь дверцами шкафчиков. Извинившись перед сурикатой, ретируешься в спальню, а крысы избегаешь, и сегодня, в эпизоде четвертом, ты не находишь себе места. Ты больше не дуешься, не сверлишь взглядом потолок и не мечтаешь обо мне. Ты в непрерывном движении. Роешься в прикроватной тумбочке и вещах мужа, подозревая, что он прячет героин в гитарном чехле или внутри колонок. Наркотики он не прячет, поэтому ты их не найдешь, хотя важно лишь то, что ты хочешь их найти и отправить Фила на реабилитацию с глаз долой. Впрочем, дело не в наркотиках. Ты ему не доверяешь. «Я же сейчас не на острове» а в Поулсбо, в баре под названием «Старый добрый транс», который наверняка забит под завязку в каждый пьяный четверг. Здесь довольно легко обнаружить торговца наркотиками Аарона, он же Аякс. Он же не все люди из бэйнбриджа одинаково хороши. Я прочитал о нем на Фейсбуке, в официальном сообществе «Острова». Пока все клянут его, на чём свет стоит за безвременную кончину некоего Дэйви, наш невозмутимый Аякс сидит за столиком в глубине зала. На нём коричневая кожаная куртка. Привет из восьмидесятых. В колонках Брюс Спрингстон рыдает о жадных сердцах, а барменша разливает крепкую выпивку в грязные стаканы. Я встретился с Шеймусом, чтобы выпить пиво, и притворился, что мне позвонили по срочному делу а потом с закоулками крался в машину. Видишь, Мэри Кей, на что я готов ради тебя, чтобы уехать в Ползбо. Заказываю порцию дэниэлса и направляюсь к Аяксу, который при виде меня впадает в панику. Его бьёт дрожь. «Чего тебе нужно?» — говорит он. «Я слышал... Ты же Аякс?» Аякс тревожно оглядывается, а я сообщаю ему, что знаю Руди, О приятели покойного Дэйви в поведал мне всё, что нужно. И прежде чем драгдилер успевает опомниться, подсаживаюсь к нему за шаткий столик. Дальше следует обмен дежурными фразами о баре. А якс надеется тут кого-нибудь сегодня подцепить. Мы перемещаемся в туалет, где я становлюсь гордым обладателем десятка маленьких и очень токсичных таблеток фентанила. Мир жесток, Мэри Кей. Как минимум один парень погиб из-за ядовитых таблеток, однако Якс не считает нужным меня предостеречь. Ему плевать и на меня, и на покойного Дэйви, но такова жизнь. Говноглазые соседи тоже не слишком обо мне заботятся, поэтому необходимо создавать свой прайд и беречь друг друга» а Аякс говорит, что теперь мне надо исчезнуть. Я выбираюсь через чёрный ход, иду под дождём мимо Хонды, в которой девушка отсасывает какому-то мужику, мимо другой машины, в которой женщина плачет под блюз джинсов-клёш. Меня начинает трясти. Носить в кармане смертельно опасные наркотики само по себе страшно, да ещё и Аякс заразил меня своей паранойей. Сев за руль, я регулирую зеркало заднего вида, включаю свет в салоне и кладу грёбаные таблетки в бардачок. Понимаю, мой страх иррационален, но я не хочу умереть от испарений фентанила. Выбравшись на 305-е шоссе, включаю старый добрый фолк-рок от Саймона с горфанкелом, чтобы стряхнуть с себя старый добрый транс. Не могу не смотреть в зеркало заднего вида. Идёт настоящий дождь. Гномус возвращается домой. Тебе сегодня повезло гораздо больше моего. А мои дворники явно не справляются. На этой двухполосной дороге обычно по ночам ни одной машины. Мы же в сонном Бейнбридже. И я убеждаю себя, что несколько пар габаритных огней впереди. Не повод для волнения. Просто все едут к парому. Я увеличиваю громкость и сосредотачиваю внимание на мосту над бурной водой. Однако моё сердце бьётся слишком быстро. Может ли фентанил проникнуть под кожу сквозь пластиковый пакет? Я уже болен? Я, наконец, дома. Весь в поту. Не стоило надевать твой любимый свитер. Зову своих котов. Но мои коты не собаки и не приходят, когда их зовут. Хватаю упаковку бумажных полотенец и выхожу на улицу. Смотрю на свою машину, полную яда. Я не хочу случайно получить дозу и не хочу, чтобы пострадали мои коты. Открываю бардачок. Бумажные полотенца не из пластика, но всё же обеспечат хоть какой-то барьер между фентанилом и кожей. Заворачиваю пакет со смертью в четыре бумажных полотенца. Сердце колотится. Вдруг фентанил уже в воздухе. Иду обратно в дом. А потом слышу звук гитары. Я сжимаю в руке свёрток. Оливер. «Я здесь», — говорит он. Я захожу в свою гостиную. Оливер бренчит на моём гипсоне, сидя на моём диване. Мурашки. Воспоминания. «Хорошо провёл ночь, друг мой?» «Нормально». Он опять пытается настроить гитару. Оливер — не великий писатель и невеликий частный детектив. Вероятно, сегодня он в образе детектива, потому что с очередным сценарием вновь не завадилось. Он замечает бумажные полотенца. «Что это, Голдберг?» «Зачем ты здесь, Оливер? Ставка на картину Фрэнка Стеллы не прошла». Я выбрасываю свёрток в мусорное ведро и молюсь, чтобы коты не добрались до таблеток, а он швыряет на пол мою гитару и, расставив ноги, восседает на диване, где ещё недавно сидела ты. «Я видел тебя в ползбу говорит он, — «и я, разумеется, недоволен, друг мой». «Ну, конечно, он за мной следил. Именно сегодня вспомнил о бдительности». «Не понимаю, о чём ты». Он качает головой. «Не играй со мной, Голдберг. У нас договорённость. Ты должен держаться подальше от неприятностей, а значит, не марать руки. Не приближаться к таким, как Аякс». «Как я умудрился забыть, что он грёбаный частный детектив? Хотя чему тут удивляться? Большую часть времени мы говорим об искусстве». «Оливер, успокойся. Ты всё неправильно понял». «Дай-ка я угадаю. Ты купил таблетки для старого друга?» «Вообще-то да». «Нет, до меня дошли тревожные слухи. Я просто не хотел, чтобы еще один ребенок погиб от передозировки». «Святой Джо Бэйнбриджский. «Ну, может, и не святой, но...» «Я не лукавлю, Мэри Кей. Сегодня я спас, возможно, не одну жизнь». Оливер, войдя в роль школьного психолога, читает мне лекцию о том, как опасны наркотики и продавцы наркотиков, и что он не потерпит у меня наркоты. Велит достать пакет из мусорного ведра и напоминает, что следит за мной. Постоянно. А потом отправляет мне ссылку на чертову фотографию Уитни Хьюстон под названием «Закрытые глаза», сделанную Дэвидом Лошапелем. Первая вещь, для которой не указана стоимость — цена по запросу. Я должен был бы покупать её для тебя, а не для Минки. Хотя на самом деле лучше ни для кого не покупать эту никчёмную фотографию. В комнату вбегает чески и шипит на Оливра: «Хороший котик». «Извини, — говорю я, — но мне кажется, что ты зашёл слишком далеко». Я скупаю для тебя всё, что не попросишь, а ты вламываешься в мой дом, потому что я съездил в соседний город. Мои слова действуют как разряд молнии. Оливер-писатель и Оливер-детектив сливаются воедино. А мне кажется, ты забыл про видео, на котором закапываешь труп, друг мой. Я её не убивал. Не забыл, однако ты говорил, что мы заодно. «Джо, я в тебе разочарован. Думал, ты гораздо умнее. Пошел ты, Оливер! Я не дергаю твой поводок, поскольку люди, чувствуя свободу, чувствуя непринужденность, совершают ошибки. Теперь я знаю, чем ты занимаешься, а ты знаешь, что я не дам тебе этим заниматься. Дело не только в твоем здоровье». «Мы заодно, друг мой, если ты тратишь деньги на наркоту, страдает прежде всего мой фонд в поддержку искусства, верно?» «Таблетки я покупал не для себя, только Оливер мне ни за что не поверит. Я запрашиваю у продавца цену закрытых глаз, и пока жду ответа, Оливер наблюдает за мной. Мэри Кей. Постоянно. Всё хуже, чем я предполагал». Самые опасные глаза в мире — глаза очевидца. Я мог бы встать и вырубить Оливера одним ударом, но тогда его брат покончит со мной. «Ну что?» — говорит он, — ответ пришёл. «Во сколько нам обойдётся Уитни?» «Не нам, а мне. Я мечтаю о том, чтобы посреди гостиной образовалась воронка и затянула Оливера. Однако эти мечты не осуществятся, как и план соблазнить Фила таблетками». Я обновляю чат с продавцом в приложении и думаю о том, что сказал бы сейчас доктор Ники. Какую-нибудь неоспоримую банальщину. Всё происходит не случайно. Я хороший парень, а хорошие парни всегда выбирают светлую сторону. Похоже на цитату из книги Стивена Кинга на баннере у заправки. «Только благодаря темноте день кажется таким светлым». Может, так и есть. Может, вселенная послала Оливера, чтобы преподать мне урок. Он подхватывает на руки Анька, и тот не сопротивляется. И ты была права, Мэри Кей. «Оньк, дурацкое имя. Ну что, говорит он, есть новости? Продавец ответил, что цену назовёт завтра. Он делает селфи с моим котом и отправляет фотографию Минки. Уф. Оливер, конечно, урод, зато старается осчастливить свою девушку, обставляет для неё дом. Мой разум вновь обращается к свету. Больше никакой паранойи из-за фентанила в воздухе. Я погуглил, можно не опасаться. Надо брать с Оливера пример. Он уходит, и я отношу почти котов в спальню и даю им рулон туалетной бумаги. Они играют на кровати. Чертовски мило, и я отправляю тебе видео с комментарием. Расход туалетной бумаги увеличился по непонятным причинам. Тебе понравилось видео, ты прислала мне смайлик. И еще ты рассмотрела мою кровать. Нам нужны такие моменты. Ведь в библиотеке ты держишь дистанцию, и я все понимаю. Но не позволю тебе забыть, что ты меня любишь что я существую. Спускаюсь в комнату шепота, чтобы понаблюдать за тобой. Ты лежишь рядом со своей крысой. У него теперь только три дерьмовых радиопередачи в неделю. И ешь чипсы из пакета. О, да! И Фил делает тебе замечание. Ты можешь не хрустеть чипсами так громко, Эмми. Ты кладешь в рот очередную чипсину. Кромко. Хром, хром. Крыса поворачивается к тебе спиной. Ты берёшь свой телефон и долго прокручиваешь экран вниз, а потом жужжит мой телефон. Леди Мэри Кей нравится ваша фотография. Ты промахнулась. Лайкнула старую фотографию. Ты отменяешь лайк и выключаешь свет. И если Стивен Кинг повелитель тьмы, то я повелитель твоей тьмы. Я выключил свет внутри тебя, и когда твоя крыса тянет к тебе лапы, ты его отталкиваешь. Больше никакого прощального секса, никакого воссоединительного секса. Он тебе не нужен. Ты хочешь меня».